Наступила пауза. В одном, я твердо уверен, она любила человека, которого убила. Она так сильно его любила, что пол жизни умерла вместе с ним. Мистер Фок умолк и протер свои очки. И все же я сам удивляюсь тому, что я вам рассказываю. Я был молодым в то время, молодым и честолюбивым. Такие вещи потрясают. Все же Кэролайн Крейл, в этом я убежден, была слишком приметной женщиной. Я никогда ее не забуду. Никогда. Глава 3 Молодой адвокат. Джордж Мэйхью оказался настороженным и не очень общительным человеком. Он, понятное дело, помнил об этом процессе, но не совсем отчетливо. Им занимался его отец. А ему в то время было только 19 лет. эта история с Крейлом, знаменитым художником, картина которого ценится довольно высоко и на самом деле очень талантливо Две из них были в галерее «Тейт». Тогда гремело, но пусть извинит мсье Пуаро, он не совсем четко представляет себе, что его интересует. Дочь? Вот как. Она в Канаде? Удивительно, он всегда думал, что она в Новой Зеландии. Джордж Мейхью немного смягчился. Страшное событие в жизни девушки. Он ей симпатизирует. Было бы значительно лучше, если бы она никогда не узнала правды. И какая надобность говорить об этом сейчас? А она хочет знать? Да, но что именно можно знать? — Есть, конечно, отчет о процессе. Он лично полагает, что не было сомнений насчет виновности миссис Крейл. Конечно, кое-что ее оправдывало. Художники, люди, с которыми не так-то легко жить... Подождите, подождите, кажется, леди Диттишем была той молодой женщиной, которая замешана в деле. Пуаро ответил, что именно так. Газеты еще иногда вспоминают об этом деле, прибавил Мэйхью. Потому что эта дама частенько фигурировала в бракоразводных процессах, Теперь, как вам, видимо, известно, она очень богата. Да Диттишема была замужем за этим исследователем, и она — личность, которая почти все время в той или иной мере находится в центре общего внимания. Она — тип женщины, которой нравится известность. И, возможно, известные люди, — подсказал Пуаро. Эта мысль понравилась Джорджу Мэйхю. — Да, конечно, возможно и так, вполне возможно. Пуаро спросил, — ваша фирма представляет интересы миссис Крейл на протяжении многих лет? Джордж Мэйхью отрицательно покачал головой, ничего подобного. Юристами у Крейлов были джонатон и Джонатан. Однако, принимая во внимание обстоятельства, мистер джонатон счел неудобным защищать интересы миссис Крейл и договорился с моим отцом, чтобы мы взяли ведение дела на себя. Мне кажется, вам было бы интересным если Пуаро, встретиться со старым джонатоном Он сейчас на пенсии, ему под 70. Он знал все интимные дела семьи Крейл и мог бы сказать значительно больше, чем я. «Собственно, я не могу вам рассказать абсолютно ничего. Я был тогда мальчиком. Мне кажется, что я даже не был на том процессе». Пуаро поднялся, и Джордж Мейхью, поднявшись, также добавил, «Возможно, вы сочтете необходимым поговорить с эдмонсом нашим административным секретарем. Он тогда работал у нас и проявлял большой интерес к делу». эдмондс был не очень-то разговорчив. Глаза его выражали благоразумие и осмотрительность, свойственные законникам. Он внимательно разглядывал Пуаро, пытаясь составить о нем суждение еще до того, как начнется беседа. — Да, я помню дело Крейл, — сказал он, и добавил сурово, это была жуткая история. Эдмонс направил свой проницательный взгляд на Эркюля Пуаро, словно измеряя его. С тех пор прошло много времени, и не стоит ворошить ее снова. Приговор суда не всегда конец дела. Квадратная голова Эдмонса медленно качнулась в знак согласия. — Я могу сказать, что вы правы. Эркюль Пуаро сказал, — Миссис Крейл оставила девочку. — Да, я припоминаю. Ее, кажется, отправили к родным за границу, не так ли? — Именно так. И дочь твердо убеждена, что ее мать невиновна. Густые брови мистера Эдмундса поднялись, вот в чем дело. Пуаро спросил, — Возможно, есть что-то такое, что вы могли бы мне сообщить, и что подкрепило бы это уверенность девушки? Эдмундс долго раздумывал, потом покачал головой. — Честно говоря, не могу утверждать, что есть. Я восхищался миссис Крейл. Кем бы она ни была, она прежде всего была леди. Не то что та, другая, всего-навсего шлюха, бесстыдная. Она из тех, что бросается на шею мужчинам, и не стыдилась показывать это. А миссис Крейл была дамой из высшего общества, что не помешало ей стать убийцей. Эдмондс нахмурил брови, сказал взволнованно — «Этот вопрос я ставлю перед собой ежедневно». Она сидела на скамье подсудимых, такая спокойная, такая кроткая. «Не могу поверить», — твердил я себе все время. «Но не знаю, сумеете ли вы меня понять, мсе Пуаро. К сожалению, ни во что иное невозможно было поверить. Я не мог попасть в пиво мистера Крейла случайно. Его кто-то влил туда. Если это была не мистер Крейл, то кто же?» «В этом и суть», — сказал Пуаро. «Кто?» и снова проницательные глаза строго ощупали его лицо. «Итак, каково ваше мнение?» — спросил мистер Эдмундс. «А ваше?» Старик помолчал минуту, затем сказал. «Но аргументов, которые хотя бы немного помогли, не было. Абсолютно никаких. Вы присутствовали на процессе?» «Ежедневно». «Вы слышали показания?» «Да». «Вас ничто в них не удивило, не показалось неискренним». — Эдмундс ответил коротко. — То есть кто-то из них врал? — Но разве у кого-то была причина желать мистеру Крейлу смерти? — Извините меня, мсе Пуаро, но я считаю эту идею слишком мелодраматической. — И все же я прошу вас хоть немного над этим подумать, — настаивал Пуаро. Он смотрел на умное лицо Эдмундса в его полные раздумья глаза. Эдмундс покачал головой. — Мисс Греер, — произнес он, — Слишком жёлчно и недоброжелательно, мне казалось, что при многих вопросах она не теряла самообладание. Но Крейл был ей нужен живым, с мёртвым ей нечего было делать. Она, понятное дело, хотела видеть миссис Крейл на виселице, и это потому, что смерть лишила её человека, которого она любила. То была тигрица, у которой вырвали добычу. Нет, мистера Крейла она хотела живого». Филипп Блейк был также против миссис Крейл, он вонзал в нее нож при любом удобном случае, но, надо признать, он был по-своему честен. С мистером Крейлом они дружили. Его брат Мередит Блейк, весьма неудачный свидетель путаник нерешительный, неуверенный в своих ответах, я видел много подобных свидетелей, создается впечатление, что они лгут, хотя, по сути, все время говорят правду». Он был не слишком разговорчив, этот Мердит Блейк, и все же адвокат вытянул из него довольно много. Блейк — типичный обыватель, из тех, кого легко сбить с толку. Зато гувернантка держалась очень хорошо. Не будучи многословной, она отвечала на поставленные вопросы корректно и точно. Слушая ее, невозможно было сказать, на чьей она стороне. Хладнокровная женщина, твердо стоящая на земле. После короткой паузы он продолжал... — Меня нисколько не удивило бы, если бы оказалось, что она знает об этом деле значительно больше, чем говорила. — И меня, — сказал Эркюль Пуаро. Он внимательно посмотрел на морщинистое лицо Альфреда Эдмонса. Сейчас оно было абсолютно равнодушным. Эркюль Пуаро не сомневался, что напал на верный след. Глава четвертая. Старый адвокат. Мистер Калиб джонатон жил в Эссексе. После учтивого обмена письмами, Пуаро получил приглашение, почти королевское по форме и стилю, поужинать и остаться на ночь. Пожилой джентльмен был колоритной фигурой. После пресных блюд Джорджа Мэйхью он подействовал на Пуаро словно стакан старого доброго портвейна. Где-то около полуночи, смакуя выдержанный ароматный коньяк, мистер Джонатан разговорился. Он оценил дипломатичность Пуаро, который тактично удерживался от того, чтобы подгонять его, и теперь счел, что настало время обсудить тему семьи Крейл. Наша фирма обслуживала много поколений этой семьи. Я знал Эмиаса Крейла его отца Ричарда Крейла, помню даже Энуха Крейла, деда. Все предки Эмиаса помещики, которые больше занимались лошадьми, чем человеческими созданиями. Прекрасно ездили верхом, любили женщин и не очень интересовались искусством и политикой, они пренебрегали политикой. Только жена Ричарда Крейла была полна идей, в ней их было больше, чем здравого смысла. Она имела поэтические и музыкальные способности и неплохо играла на арфе. Немного болезненная, она все же казалась прекрасной, когда лежала на своей софе, была поклонницей Кингсли, поэтому и назвала своего сына Эмиасом. Кингсли, Чарльз, 1819-1875 годы жизни, английский прозаик, представитель христианского социализма в Англии, писал романы на социальные и исторические темы. Героя одного из наиболее известных его романов, Эй, на Запад, зовут Эмиас. Отец, правда, кривился, он считал это имя комичным, но смирился. Эмиас Крейл получил в полной мере двойную наследственность, от своей матери унаследовал... Артистический вкус, а от отца — силу, чувства собственника и безжалостный эгоизм. В семье Крейл все были эгоистами. Ни за что на свете ни один из них не допустил бы иной точки зрения, кроме собственной.